Конечно, кто-нибудь тут же припомнит мне тот факт, что я ранее немного оговорился. Например, про продажу земель родового замка со стороны королевства. Такое бывает и очень редко, но бывает. Причем чаще всего это происходит именно тогда, когда земли такого дворянина, которые попали в ведение казначейства короля, на самом деле принадлежат не ему, а его сюзерену какому-нибудь дворянину, который стоит выше провинившегося. Ну, как пример, я могу привести проблему, которая возникла у некоторых дворян не так уж и давно. Те самые бароны, которые попались на попытки профинансировать вторжение в черный лес. Как факт, двое из этих баронов оказались вассалами одного герцога и вроде бы могли бы попросить у своего сюзерена деньги для того, чтобы погасить задолженность, которую на них повесила казна короля». Но вот же сюрприз. Сумма оказалась даже для герцога неподъемной, и их земли ушли в казну. Все. Но не насовсем. Герцог может выкупить эти земли, если соберет деньги на выплату этого долга. Но время у него тоже ограничено. Король может пожелать вручить эти земли каким-нибудь дворянам. И тогда эти дворяне будут уже не вассалами этого герцога, а вассалами короля». Как факт, такой герцог просто потеряет эти земли. Так что ему следует поторопиться, если он хочет удержать свои территории. Иначе он герцогом будет только, так сказать, на бумаге. Или, вернее, надо сказать, на пергаменте. Потому что титул у него вроде бы есть. А вот земель немного не хватает. Это все, конечно, для него будет не совсем критично. Но все же кризис назревает. Уже только поэтому такому индивидууму Следовало бы задуматься о потенциальных последствиях, ведь он рано или поздно все равно потеряет то, что, по сути, может иметь достаточно большое значение — земли и власть. Вот чем и хорошо мое княжество в Черном лесу. У меня нет таких проблем. У меня нет вассалов. У меня есть важные стратегические ресурсы, запасы которых имеются под рукой постоянно. Те же гноми и деревья. Сейчас их разрослось лесу очень много. Мои гоблины специально берут саженцы и рассаживают их по дорогам. Раньше эти деревья росли в определенных местах целыми рощами. А сейчас они и в трех рощах остались, и в новых местах разрастаются, что позволяет мне контролировать там территории. Конечно, кто-нибудь обязательно заметит тот факт, что у меня практически нет дорог, которые бы выходили наружу из этих территорий. Ну, как это нет? До той же гномии дороги доходит одна. Ну, чуть-чуть не доходит. И я в любой момент могу вывести точно такую же дорогу на территории герцогства Маурус. А что? Пусть будет. Если гномы будут думать, что они смогут как-то контролировать остатки ресурсов на территории черного леса, то они сильно ошибаются. Им не получится как-то мне мешать. Мне же с этим все будет куда проще». А будут умничать, я сделаю так, что их дороги просто не станет. Просто при помощи элементаля земли я уничтожу эту дорогу и засажу ее какими-нибудь растениями. Естественно, что гномы захотят ее восстановить. Вот только как они это сделают? Начнут вырубать лес? Пусть попробуют. Вот только для них самих это ничем хорошим не закончится. Уж я-то знаю». Попутно мой управляющий нашел мне новую жертву — бывшего архимага гильдии магов королевства. Этот старик жил не так далеко от столицы, так как ему пришлось покинуть этот город по той причине, что он начал конфликтовать с новым архимагом. По сути, этот старик, ко всему прочему, вызвал еще и гнев короля Ранда, когда начал требовать то, что ему, по сути, не положено. Кстати, тогда они еще и экспедицию на территорию Черного леса устроили — и они даже не смогли объяснить того, зачем они это сделали, и кто будет расхлебывать последствия. Именно тогда король потребовал сменить архимага. Ведь этот старик уже не соображал того, что делал. Так вот этот старичок, который был выслан из столицы, согласно информации ночной гильдии, продолжал пакостить потихоньку. Он старался искать любой способ укусить гильдию за ее жирное подбрюшье. Говорят, что там самая нежная кожа. Каким образом он это делал? Да все просто. связи то у него хватало. Различные поставщики, купцы, а также маги, которые в последнее время были недовольны новым архимагом, который старательно проводил собственную политику. В первую очередь он старался не ссориться с королем Рандом. Попутно он пытался обновить совет магистров гильдии. Ведь до него в этом совете в основном сидели древние старики, которые настолько боялись уступить свое место молодежи, что банально зарубали на корню любые попытки разумных подняться в развитие. Например, несколько лет назад произошел интересный казус. Когда я про него услышал, то долго смеялся. Интересный сюрприз для мага, который хотел стать магистром. По своей силе он вполне попадал под эту градацию. Так вот, он сдал экзамен и полностью его оплатил. Справился со всеми заданиями, которые ему предоставили. И что в результате? А в результате его просто срезали из-за того, что имя его комиссии не понравилось. Имя! И это нормально, по-вашему? По-моему, нет. Так вот, новый архимагильдий начал обновлять совет магистров, постепенно набирая туда своих сторонников. А кому это понравится? Нет, тем, кого он выдвигал совет, все нравилось, а вот тем, кого он снимал с таких хлебных должностей, было обидно, и они явно искали повод ему насолить, и одним из таких пакостников, как ни странно, был бывший архимаггильдии, так что если он исчезнет, то никто горевать явно не будет. Именно поэтому сейчас этот старикашка и должен был стать моей целью». Попутно я отдал приказы своим агентам в столице королевства. Ведь мне было важно получить максимум информации о том, что происходит в этом городе за моей спиной, пока я буду отсутствовать. Ведь я прекрасно понимаю, что всегда найдутся умники, пытающиеся как-нибудь подгадить мне за спиной. Как этот самый старик-маг, который сейчас старательно делал пакости тем разумным, с которыми не одну сотню лет сотрудничал и даже руководил ими. Говоря про сотню лет, я не шучу. Все только по той самой причине, что этот старик прожил не менее трехсот лет, и он сейчас искал любой повод, чтобы предать и как-то навредить своим старым товарищам. Я уже знал о том, что несколько торговцев и поставщиков, которые ранее работали с одаренными этой организацией, отказались работать с гильдией магов напрямую. Они почему-то требовали именно его как промежуточное звено, как посредника. «Почему? К тому же... Какая выгода в этом есть для него самого?» «Как ни странно, но в данном случае выгода действительно существует, и совсем не маленькая. Дело в том, что эти разумные продавали ему свой товар по средней цене, а он накручивал на нем определенную сумму, завышая закупочные цены, что в результате заставляло гильдию переплачивать большие средства». А он уже потом делился с этими торговцами тем наваром, который заполучил. Хотя у меня сразу создалось подозрение, что в этом всем замешано еще что-то. Ну, не все было так просто. Скорее всего, он каким-то образом шантажировал этих разумных, банально вынуждая себе подчиняться. Я не верю в то, что торговцы могли бы просто вот так вот часть своей прибыли ему отдавать. «Да, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что он же с ними делится повышенным наваром. Но вообще-то давайте рассуждать здраво. В первую очередь следует понимать тот факт, что этот разумный берет у них товар по средней цене. И не факт, что говорит им правду о том, насколько повышает цену. Если бы он слишком задирал цену, а не продавал гильдии товар за ту сумму, за которую эта организация может его купить, то никто бы у него ничего не брал». И что из этого следует? А из этого, как ни странно, следует именно тот факт, что данный индивидуум действительно лжет. И это факт. Он лжет, и тут никуда не денешься. Этот разумный мог бы, конечно, заявить о том, что он действует именно в интересах торговцев. Ну, давайте посчитаем. Если бы торговец сам продавал свой товар по той же цене, постаравшись исключить из этой цепочки данного разумного то он получил бы больше выгоды. Все деньги и даже те, которые забирают себе архимаг, уходили бы торговцам. И торговцы сами прекрасно это все понимают. Ну, не может заниматься торговлей тот разумный, который банально не соображает того, что происходит в этой ситуации. То есть торговцы просто вынуждены идти ему навстречу. Как я уже сказал, он их чем-то шантажирует. А если это так, то нужно его убрать из этой цепочки принудительно, И тогда даже те самые торговцы мне будут благодарны, и в сложившейся ситуации они будут рады избавиться от такого умника раз и навсегда. И ко всему прочему, сразу стоит учитывать и тот факт, что мне сейчас необходимо не просто подумать над тем, как я буду пытаться исправлять положение, с учетом своеобразных пожеланий короля Ранда, который вдруг захотел, чтобы я помог тем самым разумным, которые будут вынуждены столкнуться с некротическими тварями на территории северных провинций империи. То есть на данный момент мне было необходимо приготовить сразу несколько сюрпризов. Для начала что-нибудь мощное, но также одноразовое, причем такое, что я смогу обезвредить, не пострадав самостоятельно от подобного воздействия. Это тоже достаточно важный момент. К тому же, один из сюрпризов мне надо готовить и на бракосочетание принцессы Ламины наследника короля. Тут, как ни крути, мне придется что-то подарить этим новобрачным. Ведь эти разумные должны признать меня и мои земли. Так что тут ничего не поделаешь. Придется постараться, иначе я сам окажусь в проигрыше. Судя по всему, от меня там будут ожидать что-нибудь артефактное. Что-нибудь достаточно ценное и интересное. Вот только что именно? Немного подумав, я вспомнил про артефакты, которые разрабатывал ранее. Вроде своеобразного гарнитура женских драгоценностей. Тоже из плетеной мифриловой нити. Думаю, что подобный подарок должен понравиться этой девушке. Я имею в виду принцессу Ламину. Ведь я видел то, как принцесса старательно разглядывала защитный браслет который я подарил дочери великого герцога Ланриам. Просто мне стало жалко эту девчонку. Зато теперь она хоть как-то, но все же защищена и в скором времени отправится обратно на территорию империи Самар под надежной охраной. Я был уверен в тех ребятах, которые будут ее сопровождать. Тем более, что теперь, когда она будет передвигаться в окружении гвардейцев императора, Любая попытка агрессии на эту девушку выльется в огромные проблемы для таких умников, даже если кто-то и добьется того самого результата, который они так хотят получить. Основная сложность для них будет как раз в том, что император Самар Пятый никогда не признает других наследников этого семейства, всего лишь по той причине, что эти разумные совершили серьезное нарушение его указа. Так что тут ничего не поделаешь». «Жаль, конечно, если ее вынудят выйти замуж за какого-нибудь дворянина, который верно служит императору, но ее ни за что не станет любить и уважать. Но тут уже я вмешиваться никак не могу, так как у нее теперь будет всего два выбора. Либо подчиниться всему тому, что происходит, либо всю оставшуюся жизнь, длинную или короткую, ей придется быть в бегах. И я не уверен в том, что она выдержит такое». Эти восемь лет бегства и дались с огромным трудом. И уже только поэтому можно было понять, что в данном случае надо быть куда осторожнее со своими решениями и выводами. Какими бы они ни были, и тут вариантов тоже не остается, как ни крути. Разобравшись со своими делами столицы королевства и передав управляющему новую партию грузов для дроу, я приказал ему держаться одному подальше. «Хватит уже!» Эти разумные потеряли любой контроль над тем, что происходит. И теперь пусть что хотят, то и делают. У меня есть постоянные покупатели, которые приобретают мой товар по достойной цене. Вот я и буду все продавать только им. А если кого-то что-то не устраивает, то проблемы этих разумных меня абсолютно никак не интересуют. Пусть что хотят, то и делают, если смогут. После всего этого я направился в тот самый город-королевство, который был одним из основных торговых центров этого государства. И именно там и осел этот разумный, который сейчас старательно пытался собрать вокруг себя обиженных на нового архимага одаренных. Самым глупым в этой ситуации для меня было именно той, что кроме стариков-магов, которых новый архимаг довольно вежливы и ненавязчивый, За их собственные проступки банально списывал со службы в Совете Магистров Гильдии. Там были и молодые, и одаренные. А они-то куда лезут? Неужели им было непонятно то, что их просто будут использовать? Как какой-то мусор, который никому не нужен. Это же глупо. Этих молодых разумных банально спишут и забудут про их существование. В этом я был уверен. Так чего они все добиваются? Зачем лезут туда, куда их не просят? Ну, помогут они этому замшелому старику, возможно, вернуть его бывшее место. И то это далеко не факт. Начнем с того, что против этого бывшего архимага был сам король Ранд. А значит, он вернуть свой своеобразный трон архимага и главы гильдии в принципе никогда не сможет. Так зачем ему пытаться помогать? За деньги? Ну, хорошо. Заплатит он вам сколько-нибудь... И то я сильно сомневаюсь в том, что он заплатит вам все то, что обещает. А потом что вы будете делать? Вообще-то вы служите гильдии. А этот разумный уже вне гильдии, навсегда. То есть после того, как вы выполните для него свою работу, которую он запланировал, этот разумный банально постарается от вас избавиться. И вы тут ничего не поделаете. Как ни крутитесь, как ни пытайтесь играть в собственные игры. Ни к чему хорошему это не приведет. Вы потом будете сколько угодно кричать о том, что вас обманули. Но помогать вам просто уже никто не будет. Зато я теперь прекрасно понимал тот факт, что стоит только убрать этого старика из общего количества данных индивидуумов, как они тут же банально сцепятся между собой, и все их дело банально развалится. И для того, чтобы перессорить между собой этих разумных, мне не будет никакой нужды что-то делать самостоятельно» всего лишь по той простой причине, что их командир выбыл из строя. Сейчас они еще пытаются как-то действовать по его указке. Видимо, всего лишь по старой привычке. И только он выпадет из этого списка, все эти разумные тут же перегрызутся между собой. Именно из-за того, что всем этим индивидуумам захочется самим начать командовать. И тут, как ни крути, выбора у них не будет. Все эти разумные начнут между собой грызться, как бешеные собаки — В результате этого вся их коалиция банально развалится. И все. На что в данном случае я и рассчитывал. На уничтожение группировки. Самое главное в этой ситуации сейчас забрать у них этого старика и его возможности влиять на различных разумных. Тут ничего не поделаешь. Но многие разумные почему-то считают, что раз этот старик был когда-то архимагом, то он что-то может. Хотя, по сути, это довольно глупо. Уже давно должность архимага не зависела от его силы, она была выборной. И, по сути, если раньше архимагом становился одаренный, который хоть что-то мог на несопоставимое с тем же магистрами уровня, то теперь такой разумный был по силе максимум магистром, а то и менее того. Как я уже говорил, многие из этих разумных, прежде чем сдавать подобные экзамены, названия и титул, банально набирались магических сил от диких магов пили различные запрещенные эликсиры и, как результат, получали для себя впоследствии проблемы. Настоящая проблемы со здоровьем, но для них было важнее получить титул и стать могущественными разумными. Хотя ни о каком могуществе по силе тут и речи не шло, так как они банально останавливались на достигнутой ступени магического мастерства — Как я уже сказал, по большей части эти разумные старались интриговать со своими соперниками по совету магистров. И все. На этом все заканчивалось. Их развитие как одаренных банально останавливалось, а то и того хуже. Уверенные в своем могуществе и силе, эти разумные совершенно забывали о том, что магу необходимо регулярно практиковаться. И я, например, помню прекрасно то, что видел среди представителей той самой комиссии из гильдии. Пару разумных, которые мне представили как магистров, но по своей силе они как максимум соответствовали одаренным первого, а то и второго рангов. Какие же они магистры? О чем вообще тут может идти речь? Эти разумные на магистров вообще не тянут, и по сути их таковыми считать не стоят. Вот, например, в древности магистром мог быть только тот, кто был не только по силе соответствующим этому параметру, но и по мастерству. А мастерство надо было доказывать регулярно. Причем даже ученик этого разумного, который был в чем-то сильнее своего учителя, впоследствии мог бы занять место учителя, банально подвинув того с места магистра, победив во время поединка. Именно таким образом у данных разумных шло развитие их мастерства, знаний и боевого опыта. Сейчас же этого ничего нет. Если кто-то получил звание магистр в достаточно молодом возрасте, когда ему было лет пятьдесят-шестьдесят, то до самой смерти, лет до 300 он сидит на этом месте, раздуваясь от своей силы и могущества, при этом ничем не занимаясь и просто с умным видом толкая какие-нибудь речи с трибуны. «Что за глупость такая?» А потом они удивляются тому, почему деградировали за все это время. Почему не развились и ничего не знают. Тем более сейчас, когда их ждет полноценное вторжение некротических тварей, что для них само по себе должно быть вызовом, который эти разумные должны перебороть. Победить и доказать свою силу и знания А то, как какой-нибудь таверне демонстрирует простейшие магические плетения — Чтобы запугивать каких-нибудь простолюдинов, у них все легко и просто получается. А когда дело доходит до подобной битвы, то никакой пользы от таких разумных просто нет. Сейчас вот, например, тот же король Рант рассчитывает на то, что я предоставлю королевству Муран достаточно неплохие артефакты, которые позволят им справиться с опасным противником. Какой мне смысл делать что-то подобное? «Неужели вы думаете, что после того, как я предоставлю этим разумным такие артефакты, которые смогут изрядно их удивить, хоть кто-то из них вспомнит о том, кто на самом деле помогал в этом вопросе королевству?» «Как бы и не так. Скорее всего, эти разумные банально забудут о моем существовании. Всего лишь по той причине, что я им буду мешать пожинать плоды победы и лавры славы. В том-то и дело. Мне это все было совершенно ни к чему». Пусть делают, что хотят, но мои артефакты я им в руки давать не буду. Я их сам буду использовать. Да, есть определенный риск. Но если я смогу зарекомендовать себя настолько опытным магом артефактором, то у этих разумных просто выбора не будет. Им придется признать мои знания, опыт и правоту. чтобы они там не хотели кому-то продемонстрировать или как-либо доказать. Вся правда будет именно на моей стороне что для меня сейчас важнее всего. Добравшись до нужного мне города, мы с Зуром расположились на ближайшем постоялом дворе. Я в первую очередь изучил подходы к нему, для того чтобы иметь возможность спокойно покинуть комнату, не привлекая к себе лишнего внимания. Этот постоялый двор был вполне обычным. Но были и определенные нюансы, которые касались, к примеру, тех же окон и дверей в комнатах постояльцев. «Хозяин здесь постарался», На окнах, которые вели во дворы на улицу, имелись слабые магические плетения, которые выполняли роль простейшей сигнализации, что мне и было достаточно важно. Ведь если я сумею обойти такую защиту, то никто не сможет меня обвинить в том, что я что-то сделал в городе ночью, когда якобы спал в своей комнате. Именно для этого я арендовал две комнаты, одну для себя, вторую для слуги» что явно дало понять всем местным жителям то, насколько я богат. Вот только ночная гильдия этого города уже была заранее предупреждена о моем появлении, поэтому пытаться мне навредить эти разумные в принципе не могли, так как для них самих это могло все закончиться очень плохо. Хотя бы по той простой причине, что я в данном случае мог пожаловаться на их поведение столичной ночной гильдии, а она, по сути, была главенствующей в этом государстве. То есть, как и не крути, но в данном случае ночники остались бы без заработка. И даже более того, им пришлось бы приносить мне свои извинения, что выражается обычно в золотом эквиваленте. А им нужны такие проблемы? По-моему, нет. Так что в данном случае пытаться навредить мне они просто не смогут. Хотя, пусть попробуют. Ведь я практически сразу изменил пару магических плетений на дверях и окнах. А мой слуга, по моему приказу, расположил даже в собственной комнате пару специальных камушков. И когда чужак сунется туда, пройдя между двумя этими камушками, то его ждет весьма неприятный сюрприз. Пройти может только тот, у кого в кармане есть специальный амулет. Мой слуга, например. Любой чужак, который сунется без спросов в такое помещение, получит от двух этих артефактов двумя магическими воздушными кулаками по затылку. «Ну а что?» «Думать надо было прежде, чем что-то подобное пытаться сделать». А магическое плетение на окне я сразу изменил так, как мне было бы нужно. Оно работает и дальше. Только вот когда я захочу выйти, на меня оно не среагирует. Я знаю, как его обойти. Кстати, я достаточно быстро нашел и адрес того старика, который мне был интересен. Надо сказать, что жил он в трехэтажном особняке с довольно неплохой магической защитой». Вот только он явно не учел того факта, что защиту ему делал молодой макартефактор. Она была слишком уж м -м, стандартная. Такому нас учили в академии, а зная о том, где подключаются к ней те или иные энергии, для меня не составит особого труда банально отключить ее и проникнуть внутрь, после чего я ее точно так же включу. А умея заметать за собой следы, я смогу сделать все тихо и незаметно. К тому же слуги у этого старика были приходящими. Он не терпел никого в доме, когда отдыхает. То есть никаких слуг и служанок в его доме быть не должно. У них было отдельное здание, где эти разумные обитали. Как результат, можно было понять одну основную проблему, которая заключалась именно в том, что в основном доме, который был трехэтажным особняком, как я уже сказал, жил только сам этот старик. И если я доберусь до него то мне никто не помешает постараться избавиться от него. Честно говоря, я даже задумался над тем, чтобы убить его показательно. Ну, знаете, можно было бы забрать из него силу жизни не до конца, а чуть-чуть оставить, чтобы вместо кучки праха от него осталась несушенная мумия. Хотя при этом я понимаю также и то, что все равно найдутся те, кто будет весьма недоволен подобным событием и даже постараются каким-либо образом в чем-нибудь ту же ночную гильдию. Тем более, что именно они собирали про этого старика информацию. А так следы могут привести именно ко мне. Так что придется сделать так, чтобы он исчез, как будто сам сбежал. Именно поэтому я заказал своему слуге вина, и даже служанке проплатил, чтобы она оказала ему достойное внимание. Хотя на фоне этого малыша она выглядела ребенком. Ведь он был два с лишним метра ростом, а она даже ниже меня. Так что можно понять разницу в размерах. Но не по возрасту. По возрасту этой служанке было лет тридцать. Хотя выглядела она достаточно хорошо. Теперь я был уверен в том, что Зур будет занят ночью. А я отдохну, если так можно сказать. Когда стемнело, я сразу же лег спать. Для всех окружающих. Сам же переоделся в одежду эльфа-рейнджера, которая в данном случае должна была мне помочь замаскировать свое перемещение именно таким образом, как мне нужно. Аккуратно открыв окно, я сначала осмотрелся, после чего скользнул вниз. У меня имелся артефакт, который помогал спускаться и подниматься на нужный этаж. Так что все это успел провернуть достаточно легко. Что не скажешь про других разумных, кто мог бы попытаться повторить за мной такие трюки? Если бы кто-то задумал сделать подобное, то для начала ему надо было бы перерыть кучу древних манускриптов, чтобы найти этот артефакт, который назывался «Лебяжий пух». При помощи этого предмета, похожего на небольшое перышко из мифрила, можно было прыгать на высоту 10-15 метров, а также с такой высоты можно было легко спрыгнуть, спланировав как пушинка. Так что я спокойно и беззвучно спустился с высоты второго этажа, после чего, практически не заметив этого, перепрыгнул через забор, окружающий постоялый двор. Вокруг никого постороннего не было. При помощи магии природы и жизни я это точно определил, после чего направился к тому самому дому, где проживал этот древний замшелый старик, явно обитающий там в гордом одиночестве. Ну, зачем ему нужен такой здоровенный дом? Исследованием он никакими не занимается, значит, лаборатория ему, в принципе, не нужна. Да и нету ее там. Семьи у него нет, слуги живут в отдельном домике. Так что он там делает? Ночью с призраками в догонялки играет? Или чем он там занимается? Зачем вообще нужно обзаводиться таким жильем, если ты живешь один? Пару раз во время движения по городу мне пришлось возвращаться на пару домов назад, а потом идти по другой улице. Все только из-за того, что по пути мне встречались патрули и стражников, и мне приходилось их обходить стороной, но я все равно добрался до этого дома. Как следовало ожидать, на стене было обычное магическое плетение паутины — это такая тонкая нить, натянутая над стеной, задев которую ты активируешь магический колокол, на звук которого тут же сбегаются все стражники с этого района. Тяжело вздохнув, я просто сделал обходной контур, проводя магическую линию в стороне, после чего спокойно перепрыгнул через забор. Несмотря на все мои предосторожности, за забором повторной паутины не было. Я был в данном случае на месте того, кто делал такую охрану, постарался бы сделать еще одну паутину, но невидимую со стороны улицы. То есть тот разумный, кто убирает или отключает верхнюю паутину, банально не видит ту, которая находится за стеной. И когда он пытается все-таки перебраться через стену, то натыкается на такой сюрприз и заставляет его сработать. Результат на лицо Он сам попадается в ловушку, из которой фактически просто нет для него выхода. Чем и можно воспользоваться. Главное с умом подойти к этому вопросу.